Таковы свидетельства о Руси, ученых-арабов, по характеру своих речей, очень мудрёных писателей, у которых вообще очень трудно добраться до настоящего толка, однако в существенных чертах они все говорят одно и то же. По их разумению, наша равнина была населена русами, иначе славянами, которые разделялись на многие племена и, собственно, на три главных. Северная, славяне-новгородцы, южная, киевляне-русы и восточная, арса арца, по всему вероятию, ростовская. Русы-славяне из дальнейших стран своей земли вывозили свои меха в Византию, к хазарам в устье Волги и дальше на южные берега Каспийского моря и даже в Багдад-Вавилонию. Так было уже в половине IX века и также торговали аорсы в первом веке. Следовательно, русы были наследниками этой древнейшей торговли, подобно тому, как ганзейцы на Балтийском море были наследниками тамошней славянской торговли. Прерывалась ли эта торговля между первым и девятым веками? На это прямых свидетельств нет. Но в седьмом веке ей завладевают хазары и владеют ей и в девятом веке а между тем под их же владычеством русы справляют свое дело и продолжают торговать, как древние аорсы, аланорсы. В начале X века русы знали уже письмо. Араб Ибн Фардлан сам видел, как они сделали надпись над умершим знатным или богатым товарищем, написав на столбе его имя и имя русского князя. Какое это было письмо, неизвестно. Любопытнее всего, что тот же Ибн Фадлан в начале X века слышал в Болгарии предание о древних волотах. Он сначала услыхал, что есть в Болгарии какой-то необыкновенный великан и обратился с запросом о нем к самому царю. Царь отвечал, что действительно был такой великан в его стране, но помер. Да и был он не из его людей и не настоящий человек. Раз, в самый разлив Волги, пришли к нему купцы и в ужасе рассказали, что по воде плывет человек от соседнего народа и что им после этого нельзя оставаться на том берегу. Царь вышел с ними и действительно увидел человека локтей в двенадцать, голова у него была с большой котел, нос пядень в длину, Глаза и пальцы преогромные. Царь пришел в такой же ужас, как и его люд. Великана вытащили, отвели в царские палаты, и между тем послали осведомиться о нем к народу Вису, Веси. Там отвечали, что это не их человек, а из народа Рок и Могог, что за морем. Великан вскоре и помер. «Я видел кости его», — прибавляет Ибн Фадлан, — Они необъятной величины. Так объясняли булгары, находимые ископаемые кости мамонта, которыми они вели немалый торг с теми же арабами. По булгарским же преданиям, другие арабские писатели объясняли, что это были кости некоего человека из народа Аад, волод, который когда-то откочевал к дальнему северу из песков Аравии. Писатель начала XI века Абу Хамед Андалуси рассказывает даже, что он сам видел одного Аад в Булгаре. Он был необычайного роста, локтей в семь, и так силен, что ломал самые крепкие лошадиные подковы. Примечание. Савельев. Мухамеданская нумизматика. Конец примечания. Имя Аад. Савельев объясняет ватятским народным именем Од и Ут, но предание слишком явно обрисовывает наших Волотов, о которых подобные рассказы ходили в древности и ходят в народе и до сих пор. Заслуживает особого внимания и указания булгарского царя, что он посылал справляться о Волоте к народу Веси. Оно дает темный сказочный намек, Откуда волоты впервые явились на Средней Волге в Булгаре? Они пришли с Верхней Волги из-за моря. Это предание, относящееся к началу X века, лучше всего подтверждает наши предположения о приходе в нашу страну варягов-велетов в незапамятное для истории время. Арабы повествуют немало и о славянах вообще. Мы уже говорили, что славянское племя было им очень известно, Это племя, по их сказаниям, особенно отличалось своей русостью, красным, рыжим или, собственно, русым цветом лица и волос. Такого человека, какой бы народностью он ни был, арабы вообще именовали славянином, что значило «русый рыжий». Но очень трудно понять арабов, о каких именно славянах они ведут свои речи, То видится, что эти речи относятся к русскому славянству, то к дунайскому, карпатскому и даже к балтийскому. Вообще же славяне – самый северный народ, простирающийся к западу. Земли их – очень обширная страна, равнинная, изобильная реками, ручьями и лесами. В лесах славяне и живут. Реки их изобилуют пушными зверями». Дорогие меха получаются вообще из славянских стран. Еще больше таких мехов и превосходнейшие находятся в стране Русь, а самые превосходнейшие идут из стран Рога и Могога, то есть с далекого и неизвестного севера, к русам же, которые живут по соседству с той страной и торгуют с ее народом. Вообще арабы, как южные и восточные торговцы, очень хорошо знали, вероятно, вместе со всей торговой Европой, что меховая торговля идет от славянских купцов, что меха вывозится из дальнейшего конца славянской земли, что славянские купцы ходят торговать в Византию, в Крым, в Хазарию и в Закаспийские земли, отчего Черная и Азовское моря арабы именуют славянскими морями, как и большие реки Дон и Волгу славянскими реками, всю Черноморскую страну славянской страной, прибавляя иногда, что Волжская Булгария есть страна славянская, что хазары тоже славяне или похожи на славян. Все это показывает, что в IX и X веках арабские южные восточные торги производились при участии славянства, что меховые товары, шли только из славянских рук, о чем в шестом веке говорил и Иорнанд, называя славян именно новгородских «светанами». Один араб Ибн Даст, говоря о славянах, по-видимому, разумеет отчасти задунайских, отчасти русских славян. Он пишет, что земля славян стоит от земли печенегов на 10 дней пути. На границе славянской земли находится город Куяб, Киев, Путь в эту страну идет по степям, по местам бездорожным, через ручьи и дремучие леса. Славяне живут в лесистой равнине. У них нет ни виноградников, ни пашен, а в лесах есть ульи, которые выделываются из дерева вроде кувшинов. В этих кувшинах содержатся у них пчелы и сберегается мед, напиток. В каждом кувшине заключается 10 кружек меда. Они разводят и пасут свиней, как овец. Когда кто из них умирает, то труп его сжигают. Женщине при покойнике царапают себе ножом руки и лица. При сжигании покойника предаются шумному веселью, выражая тем свою радость, что Бог принимает к себе умершего. На другой день по сожжении трупа собирают пепел и кладут его в урну, которую ставят на холм, вероятно, курган, насыпаемый над пепелищем. Через год семейство умершего справляет поминки. Берут кувшинов двадцать или больше хмельного меда, приносят на тот холм, едят, пьют и затем расходятся. Если у покойника было три жены, и одна из них утверждает, что она особенно любила его, то она удавливается над могилой мужа, потом ее относят в огонь, и она сгорает». Это делается так. Перед костром покойника ставят два столба с перекладиной наверху. К перекладине привязывают веревку, а под ней ставят скамью. Жена становится на скамью и обвязывает себе около шеи конец веревки. Когда скамью отымают, и женщина остается повисшей, пока не задохнется и не умрет. Потом, как сказано, ее сжигают вместе с мужем. Все славяне – идолопоклонники или огнепоклонники. Больше всего они сеют проса. Во время жатвы берут они ковш просеного зерна и, поднимая его к небу, молятся. «Господи! Ты, который даешь нам пищу, пошли ее нам и теперь в изобилии!» У них есть разного рода лютни, гусли, свирели. Свирели длиной в два локтя, лютни восьмиструнные – Рабочего скота у них мало, а верховые лошади находятся только у князя. Вооружение славян состоит из дротиков, щитов и копий. Другого оружия у них нет. Только у князя есть прекрасные, прочные и драгоценные кольчуги. Это обстоятельство, что кольчуги и верховые, но не рабочие, лошади, имеются только у князя, которые, говорят арабы, и питался будто бы преимущественно кобыльем молоком, можно объяснять свидетельством нашей летописи, что, например, в XI веке оружие и кони действительно составляли собственность княжеской казны и раздавались войску только на случай похода. Владыку славянской земли раб называет великим князем, главой глав, меньшего главу он называет наместником, Судьей или жупаном, как читают с поправкой это имя по-арабски, этот жупан живет в середине славянской земли. Очень вероятно, что жупан был, собственно, волосной голова, живший в середине своей волости, поэтому он и обозначался единично в смысле власти, подчиненной великому князю, главе глав. Великий князь объезжает свой народ ежегодно, И собирает дань платьем, по одежде от сына и от дочери, или от жены и служанки. Может быть дань холстом, полотном, расшивными сорочками, ширинками, платками, полотенцами и тому подобным. «В земле славян, — говорит араб, — бывает очень сильный холод» почему каждый из них выкапывает себе землянку вроде погреба и покрывает ее остроконечной кровлей, которую обкладывает землей. В таких погребах люди живут со всем семейством до весны. В них они жгут дрова, раскаляют на окне до краснокамней и поливают водой, от чего распространяется пар, нагревающий жилье до того, что снимают уже одежду. Ясно, что араб в этом случае описывает древнейшее устройство русской бани, объясняя, что это было зимнее жилье. Нам кажется, что зимнее жилье у славян с незапамятных времен было устроено лучше этой землянки именно в избах и стопках, где тепло получалось от печи, но не от каменки, для нагревания которой тоже необходима печь или печура, а это, во всяком случае, указывает, что происхождение печи вообще древнее, древнее, чем происхождение каменки. Несомненно, что Ибн Даст слышал о наших северных банях, о которых по летописному преданию рассказывал в Риме еще святой апостол Андрей, обошедший вокруг европейский материк известным варяжским путем по востоку и по западу. По всему видно, что арабы, получая свои сведения из разных мест и о разных славянских странах и племенах, приписывали весьма различные бытовые обстоятельства одному имени славян и путали север с югом и восток с западом. О западном славянстве и вообще об отдельных славянских племенах больше подробностей сообщает Масудии, писатель 950 года. Он описывает даже храмы языческих славянских богов, но так по-арабски, то есть иносказательно, странно и неопределенно, что это описание можно относить и к храмам индийских буддистов, хотя достовернее всего оно должно относиться к храмам балтийских славян, как их описывали в XI и XII столетиях западные летописцы. Масуди говорит, что в древности над всеми славянскими племенами господствовало одно племя, называемое Валинана, Валмана, Валмая, Вальяна, Лабнана. У этого племени был верховный над всеми царь Маджак, которому повиновались все прочие славянские цари. Это племя – одно из коренных славянских племен. Оно почиталось и имело превосходство над всеми племенами. Впоследствии пошли раздоры между племенами, союз был разрушен, они разделились на отдельные колена, пришли в упадок, и каждое племя избрало себе особого царя. Слушая этот рассказ, невольно припоминаешь историю Уннов с отцом Атиллы Мундиухом, Унны Велинана, Мундиух Маджак. Надо заметить, что некоторые ученые объясняют имя Валинана именами Ванулов, Винитов, Велинов, славян с Балтийского поморья. Были ли унны балтийские славяне или киевские, соединившиеся с балтийскими? Во всяком случае, только одно это племя некогда господствовало, владычествовало над всеми остальными, и потом со смертью своего руководителя Атиллы разделилась на составные дроби. Свидетельство араба в ряду множества других свидетельств дает новое подтверждение очень старому мнению о славянстве уннов».